Глава двадцать Машина Гадес любил. Не то чтобы приходил в восторг от скорости, как Сет или Анубис, но ему нравилось быстро перемещаться, не прибегая к средствам магии. Зачастую, когда рядом не было персифона, дом в мире людей — оставался всего лишь местом, где размещались врата в подземный мир. А вот салон машины и правда оставался тем пространством, куда хотелось возвращаться. Пока по окнам шелестел дождь, в салоне было тепло, пахло землей и костром, хотя Гаде сам не помнил, кто принес с собой этот запах. Когда-то автомобили впервые показал ему Сет. Оба пришли в восторг от изобретения людей, но не все первые опыты были удачными. Гадес помнил, как в начале XX века он не справился с управлением и вместе с Сетом вылетел с дороги прямо в лес и деревья. Их тела тогда погибли. Когда Гадес вернулся, уже стемнело, пахло металлом и гарью. Тело Сета еще оставалось мертвым. Гадес вытащил его и начал ждать. Это была холодная, неуютная ночь рядом с искореженными останками машины. Тогда Гадес не просто испугался, что... Сэт останется мертвым, это произошло бы по его вине. Но Кутрус отвернулся, долго ругался, но только потому, что ему было больно. Он никогда не винил Гадеса и даже не думал о том случае. Гадес сосредоточился на дороге. Он не знал, почему именно сейчас об этом вспомнил, прошла уже сотня лет. Машины с тех пор стали более безопасными, а он научился водить куда лучше хотя все равно напрягался, когда сет превышал скорость. Сейчас ГДС ехал сквозь сгущающиеся сумерки, из-за дождя они наступили раньше положенного. Лондон искрился фонарями, вывесками и витринами. Годес не обращал на них внимания. Он ехал домой к Стиву, к Гипносу. Зазвонил телефон, и ГДС с раздражением глянул на дисплей. Годес не любил отвечать на звонки, находясь за рулем, но это могло быть важно. «Привет, Амон. Можешь побыстрее? Я подъезжаю к гипносу». «О, у тебя разве нет такой крутой штуки, как у Сета, когда можно разговаривать через наушник и без рук?» «Короче, Сахмед говорит, что разберется с ядом, но она всегда была самоуверенной, но тут связалась с Аполлоном. Она его нашла. Даже Зевс не знал, где его сынок. Амон усмехнулся. Там же, где обычно и Зевс пристроился к одной юбке. На самом деле Сахмед связалась с Артемидой, А та всегда знает, где ее брат. Хорошо, я понял. Долгая история. К делу, Амон. Они пробуют сделать противоядие более простым, выходит, не очень. Но Сехмет посмотрела оружие трех богов и сказала, что мы идиоты. Не сомневаюсь. Она поняла, как изменили яд наши заговорщики. Минуту. Гадес притормозил перед светофором, мутным пятном, светящимся сквозь дождь. Запустил дворники и кинул в трубку «Продолжай». Ничего серьезного, все прежние свойства, но Сехмет утверждает, что тот, кто создал оружие, может влиять на тех, в ком яд, точнее, на яд и влиять. Короче, по желанию, может в какой-то момент увеличить действие, и противоядие не очень поможет. Гадес ощутил, как руки невольно холодеют. Это убьет их? Нет, если это не затянется надолго. Но не думаю, что наши заговорщики захотят убивать, иначе это бессмысленно. Вообще пока не понимаю, зачем это нужно. Хорошо, Амон, я перезвоню после встречи с танатосом Из-за дождя Гадес едва не проехал нужный дом, небольшой на окраине города в тихом районе, где самое страшное, что может случиться, соседская собака, нагадившая на твой газон. Остановив машину, Гадес торопливо прошел по дорожке, пока дождь заливал ему за шиворот. Позвонил. Он мог и приказать, но предпочел попробовать по-хорошему. Стив открыл и не выглядел удивленным. Он смерил Годеса равнодушным взглядом и посторонился, не сказал ни слова, сразу прошел на кухню и принес в гостиную чашки и чай, хотя пить Годес опасался. Он даже перчаток не снял, оставшись стоять перед низеньким столиком, где Стив раскладывал блюдечки с тонкой розовой каемкой. Где, Молли, поехала к маме, отозвался Стив. Я знал, что ты придешь, но не могу позвать брата, он не будет меня слушать. «Это ведь он просил усыпить меня». Стив опустил голову, уж слишком старательно наливая чай. Тогда он сказал, что не видел тех, кто его шантажировал, они скрывались в тенях, но сейчас Гадес не сомневался, что тот прекрасно знал о Танатосе. Если бы тогда Стив выдал брата, все было бы гораздо проще. Гадес вздохнул, злости он не ощущал. Верность гипноса Танатасу в какой-то степени восхищала. «Он не скрывался», — тихо сказал Стив. «Знал, что я его не выдам. Его сообщники действительно угрожали Молли, но Танатас сказал, ее не тронут. Я должен был всего лишь усыпить тебя. Мне пообещали, что никто не умрет». «Ну, конечно». «Тогда хотели всего лишь ранить, чтобы собрались лекари». «Это в прошлом», — ответил Гадес. «Если Танатас не придет к тебе, я сам его позову». Он с самого начала знал, что этим все и кончится но просто не хотел встречаться с Танатасом Усета в клубе или где-либо еще на территории, которая хоть сколько-то была своей. Так и не Гадес прикрыл глаза. Он немного раскрыл пальцы, позволяя силе сочиться сквозь себя, давая проникать подземному миру в человеческий. Остро запахло цветами и тленом. А потом Гадес позвал, мысленно не размыкая губ. «Танатас!» Давным-давно у Нюкты и Эреба родились несколько детей. Сейчас никто не знает, куда исчезли они сами. Отошли от дел, возможно, уснули до конца времен. Но вот дети их активно жили среди людей и в подземном мире. Они сами выбрали его, стали плотью и кровью мира фиолетовых искр. Они подчинились Гадессу. Он обладал силой вызвать каждого из них, подчинить себе и заставить говорить. Если Танатос не хочет рассказывать сам, Гадес его заставит. И кто бы ни был среди остальных заговорщиков, они либо не знали об этом факте, либо просчитались, упустив его из виду. Либо забыли, что Гадес не просто бог смерти, он — подземный мир, он — начало и конец. Врата, сквозь которые может просачиваться мрак, он — ключ и замок. Танатос! Он упал к ногам Гадеса вывалился из пространства, где бы он до этого не находился, тяжело дышащий, бессильно скребущий пальцами темные доски пола. Танатос явно сопротивлялся, но ничего не смог сделать. Он вскинул голову, его глаза сверкали. «Что тебе нужно?» «Я звал, негромко», — сказал Гадес. Он знал, что в его голосе шелестит стикс. «Ты должен приходить, когда я зову. Я тебе ничего не должен». Гадес не ответил, он только легонько шевельнул пальцами, и тело Танатоса на миг рассыпалось в пыль и снова собралось. Он завопил, громко и стошно упал, сжимаясь, его движения казались судорожными, ломкими. Вскрикнув, Стив кинулся к брату, сел около него, мягко взял за плечи. Гадес стоял, не шелохнувшись. Он позволил силе окутать комнату, погладить Танатоса, напоминая о себе прозвучать в голосе вечными скалами и пылью. «Я невидимый и неодолимый, врата и тюрьма, владыка подземного мира, его создатель и страж. Ты подчинялся мне тысячи лет и будешь подчиняться впредь». Танатас поднял голову, но теперь на его лице было другое выражение. Восторг и радость. Он отстранился от брата и встал на колени, «Я ждал этого. Когда ты снова вспомнишь, кто ты такой, я клянусь тебе в верности...» Гипнос тоже встал рядом, склонив голову. «Вы уже ослушались меня, предали. Я придумаю для вас наказание. Но сначала то, что важнее. танатос приведи Хель». Он поднял голову и нахмурился, но с колен подниматься не торопился и гадес позволил призрачным Асфаделям распуститься на полу. «Приведи Хель». На миг за спиной Танатоса возникли призрачные крылья. Во всех мирах они позволяли ему переноситься в любое место, и он исчез. Смерть не может опаздывать. Гипнос поднялся и посмотрел на стынущий чай. «Вряд ли это будет милой беседой. Я убью ее, если потребуется». «Не убьешь!» — в голосе Стива не было вызова, только спокойствие и невесомая покорность. У нее царство мертвых, не стоит лишать его правительницы. Хель расскажет мне все. Стив уселся на диван, но выбрал самый дальний от Гадеса. Придвинул к себе чайник и чашки вовремя. Комната задрожала. Ложечки забились об блюдца а после пахнуло затушенными свечами, и перед Гадесом появился серьезный танатос. Держащий Хель засведенные за спиной руки. Что ты себе позволяешь, прошипела она Гадесу, отпусти. Гадес едва заметно кивнул, и Танатос отступил. Гадес ничуть ему не верил, но знал, что тот всегда преклонялся перед силой, пока этого достаточно. Хель дернулась, как будто хотела сбежать, но быстро поняла, что деваться ей некуда. Танатосу не составит труда ее преследовать. «Что ты можешь мне сделать?» — насмешливо спросила Хель. «Жена не вспоминает себя. Мой друг умирает из-за вашего оружия. Как думаешь, меня волнует, что станет с твоим царством после смерти?» Он блефовал, отчаянно блефовал. Убить Хель Гадес действительно не мог. Но не зря он столько времени играл с Сетом в покер. Гадес был настолько убедителен, что и без того бледная Хель побледняла еще больше и решила, что лучшая защита — это нападение. В комнате резко стало холоднее, настолько, что дыхание вырывалось облачками. Гадес слышал перестук костей и ощущал запах паленой плоти, как будто разом зажглись десятки погребальных костров. Он сам был более древним богом, спокойным и всепоглощающим. Король подземного мира, воплощенная смерть, что таится в уголках улыбки, смахивается ресницами, прилипает к костям. Не двигаясь с места, Гадес позволил собственной силе распластаться в комнате, отбросить мощь Хель, стиснуть ее саму так, что она не могла двинуться. «Я никогда не был злом или добром», — сказал Гадес. «Я был неотвратимостью». Хель поникла. Ее сила разом исчезла, а температура в помещении вернулась к нормальной. «Отпусти меня, Гадесс, я никуда не денусь и все расскажу». Он позволил силе ослабить хватку, свиться вокруг хель, готовы к любому ее неосторожному движению. Но она просто села в кресло, уставшая и поникшая. Стив невозмутимо разлил чай по чашкам, одну взял себе, другую пододвинул севшему Танатосу. Годес опустился в кресло, но на чай даже не посмотрел. «Начни сначала», — сказал он, — «с Бальдра». Фенджер говорил, на нем и спробовали оружие трех богов. При имени брата Хели заметно вздрогнула, опустила глаза. Рей не знал всего. Он — начало, а вовсе не Бальдер. Когда ко мне пришли и предложили поучаствовать в этой авантюре, я согласилась. Я хотела власти. Показать всему пантеону, как они несправедливы. Меня и брата не особо любили. Кто пришел? Хель усмехнулась. Ты знаешь, Геката и Посейдон. Но все шло от Гекаты. Ей был нужен воин, а Посейдон не хотел марать руки. Ри тогда не было рядом. Уже много лет он сбежал и от ненавистного пантеона, и от меня. Геката рассказала, где он. А я... Я была так зла. Он ведь бросил не только Пантеон, он бросил меня. И я рассказала Гекате, как заставить Ри убивать богов. Вы создали оружие. Годеса больше интересовала это. Ты, Посейдон и Геката. В чем заключалась роль Бальдра? Я рассказала ему о наших планах. Не обо всем, конечно, но... Знал он достаточно. Уговорила его стать добровольной жертвой. Так Геката могла закончить измененное оружие. Этот идиот даже не понимал, что умрет навсегда. Он думал, обычная смерть тела. Рей не знал этого. Он не понял, почему Бальдер не сопротивлялся, но сделал дело. В чем смысл нового яда? Не знаю. Это связано с Кроносом. Годес перевел взгляд на Танатаса, но тот покачал головой. Геката могла спать со мной, но рассказывала еще меньше, чем Хель. «Зачем ты подставила Фенрира?» — спросил Годес. Хель сцепила руки. Ее пальцы нервно вертели то одно, то другое колечко. «Я не хотела». Ее голос дрогнул. Геката сказала, что поддержит три тенями на приеме. Он должен был ранить Зевса и исчезнуть, или убить тебя, или любого другого бога, а в поднявшейся панике все-таки закончить дело. А Сирис помешал. Но потом... Я пыталась, Гадес. Я просила Ри все рассказать. «Не думала, что он станет упрямиться до последнего. Но ты, конечно, не сказала, что сама среди заговорщиков мне было стыдно». Гадес наклонился вперед, его сила вздернула голову Хель, заставляя посмотреть в его глаза. «Ты не осмелилась рассказать о своей роли и наблюдала, как твоего брата казнят из-за тебя». Вихрить тьмы не давали ей опустить голову, И Гадес видел, как по щекам Хель потекли слезы. Возможно, она пыталась в конце, как умело, но было уже слишком поздно. «Ваш пантеон отвернулся от вас», — жестко сказал Годес. «Никто из них даже не явился на казнь. Фенрир до последнего тебя защищал, а ты просто испугалась. Когда я отдам тебе Зевсу, как думаешь, хоть кто-то встанет на твою сторону?» «Фенрир бы встал, и не Омон его убил, а ты». Плечи Хиль тряслись, по лицу текли слезы, но Гадес еще сильнее перехватил ее силой. Ему требовались самые важные ответы. «Зачем Кронос? Это Геката. Я никогда этого не понимала и была против. Она хочет освободить Кроноса. Утверждает, он станет главным среди всех богов, и она будет рядом с ним». Гадесу хотелось искренне поинтересоваться, неужели Гекката настолько глупа. Но, возможно, все было не так просто. У нее могли быть какие-то гарантии. Да и Кронос слишком много тысяч лет провел в Тартаре. Он совершенно не представляет, как сейчас выглядит мир. Ему нужен проводник. Темные, неприступные врата Тартара. Возможно ли, чтобы Кронос мог как-то связаться из-за них? Перед глазами Гадесса тут же встали плотные створки, непоколебимые все время своего существования. Может, это слишком долго. Может, ему стоило тщательнее проверять. Геката знает, как открыть врата Тартара. От Хель дернулась, видимо, хотела кивнуть, но сила Гадеса держала крепко. Рыдать она вроде не собиралась, поэтому гадес наконец-то отпустил. «Да», — выдохнула Хель, — «знает». «Живая кровь сыновей Кроноса открывает врата. Посейдон уже мертв. Думаю, Геката надеялась, что вы его убьете. Если бы ты и Зевс умерли, врата распахнулись бы сами. Не так-то просто нас убить. Поэтому у Гекаты всегда был запасной план. Не знаю, что она планирует с Зевсом. Это как-то связано с ядом. Почему-то ей не подходят его потомки, вроде бы их слишком много. Линия крови разбавлена». Но с тобой другое дело. Подойдет кровь единственного потомка. Макария. Глаза Танатаса расширились. Геката знает, где она. И она молчала все это время? Да, знает. Она с ней? Геката стерла Макарии память, как и Персифоне. У подземного царства нет королевы, а твою дочь Гадесс легко обмануть, чтобы она отдала немного крови. Фигура танатаса как будто смазалась и исчезла. Гадес успел заметить только вновь возникший силуэт крыльев, но не успел даже подумать о чем-то, как Танатас снова появился в комнате. Черты его лица искажала ярость. Сейчас он совсем не был похож на брата-близнеца. Ее там нет. «Кого?» — уточнил Гадесс. «Гекаты. Вместе, где мы жили. Разумеется. Она наверняка все поняла, когда ты притащил Хель». Запоздало Гадес, подумал, что стоило начать с Гекаты, но она смогла бы уйти от Танатаса, слиться с тенями и исчезнуть в них. В отличие от Хель, она никогда бы не пошла на открытое противостояние. Хотя Гадес не мог с уверенностью сказать, кто бы тогда победил. Где Макария? Танатас приблизился к Хель, как будто хотел силой заставить ее говорить «Не знаю, Гекате всего-то нужна была склянка с кровью» и чтобы Макария была жива, когда врата будут открыты. Больше я ничего не знаю». Танатос явно хотел продолжать расспросы, но Гадес сказал «Хорошо». Хель и две пары похожих глаз одновременно посмотрели на него. Но Гадес думал не о них, а о том, что Геката понимает. Теперь им известны все ее планы. Она может начать действовать в любую минуту. Что если Геката все-таки нашла подходящего потомка Зевса, а его самого решит убить через яд. И сета. поднялся, ощущая вокруг себя мягкую пружинистую тьму. Я отвезу Хель к Зевсу. Может, он отыщет Гекату. Танатос, гипнос, отправляйтесь в подземный мир и оставайтесь там, пока я не решу, что с вами делать. Танатос хотел возмутиться, но гипнос коснулся плеча брата и что-то прошептал ему на ухо. Тот нахмурился и кивнул.